Глава 24. В коей речь идет о всяких бездельцах, столь же несуразных, сколь и необходимых для правильного понимания великой этой истории. Переводчик великой этой истории объявляет, что, дойдя до главы о приключении в пещере монте он обнаружил на полях подлинника следующее — собственноручные примечания первого автора этой истории Сида Ахмета бен Инхали. Я не могу взять в толк и заставить себя поверить, что с доблестным донкихотом Кихотом все именно так и происходило, как о том в предыдущей главе повествуется, и вот почему. Все приключения, случавшиеся с ним до сих пор, были вероятны и правдоподобны, но приключение в пещере в высшей степени несообразно и у меня нет никаких оснований признать его истинность и все же я далек от мысли чтобы дон кихот правдивейший и дальго и благороднейший рыцарь своего времени мог солгать он не солгал бы даже если б весь был изранен стрелами повествовал же и рассказывал дон кихот об этом приключении со всеми вышеприведенными подробностями. И я полагаю, что за такой короткий срок он не мог сочинить всю эту кучу нелепостей. Словом, если это приключение покажется вымышленным, то я тут ни при чем. И я его описываю, не утверждая, что оно выдумано, но и не высказываясь за его достоверность. Ты читатель, понеже ты человек разумный, сам суди обо всем как тебе будет угодно. Мне же нельзя и не должно что-либо к этому прибавлять. Впрочем, передают за верное, будто перед самой своей кончиной и смертью, донкихот от этого приключения отрекся и объявил, что он сам его выдумал, ибо ему казалось, что оно вполне соответствует тем приключениям, о коих он читал в романах и вполне согласуется с ними». А дальше Сид Ахмед бен Инхали говорит следующее. Студент подивился как дерзости Санчо Пансы, так и долготерпению его господина, и рассудил, что мягкость, которую выказал в всем случае Дон Кихот, объясняется радостью свидания с сеньорою Дульсинеей Тобоскую, хотя бы и заколдованную, потому что, вообще говоря, За такие слова и рассуждения Санчо Пансу следовало бы вздуть. Студенту и правда показалось, что Санчо вел себя со своим господином несколько нахально. Обратился же студент к Дон Кихоту с такими словами: Признаюсь, сеньор донкихот Кихот Ломанческий, я совершил с вашей милостью в высшей степени удачное путешествие, потому что я из него извлек четыре вещи. Во-первых, я познакомился с вашей милостью, что почитаю за великое для себя счастье. Во-вторых, я узнал, что находится в пещере монте и откуда произошли Гуадиана и лагуны Руидеры, а это мне нужно для моего испанского Овидия, над которым я теперь тружусь. В-третьих, я удостоверился в древнем происхождении игральных карт, во всяком случае при карле великом они уже были в ходу, что явствует из слов вашей милости ибо вы сказали что после длинной речи монте синеса дурандарт пробудившись молвил проиграли так проиграли валяй сдавай опять а ведь заколдованный Не мог бы знать подобные выражения и обороты речи, если бы они еще до того, как его околдовали, не употреблялись во Франции при вышеупомянутом императоре Карле Великом. Справка же эта мне пригодится для другой книги, которую я составляю, а именно «Дополнение к Вергилию Полидору касательно изобретений во времена древние». Я склонен думать, что в своем сочинении Вергилий Полидор забыл сказать о картах, а я о них скажу. И это будет иметь большое значение, особливо, если я сошлюсь на столь почтенный и достоверный источник, как сеньор Дурандарт. В-четвертых, я получил точные сведения о происхождении реки Гуадианы, а ведь до сих пор оно было неизвестно. «Вы совершенно правы, ваша милость», — молвил Дон Кихот. «Однако ж мне бы хотелось знать, кому вы намерены посвятить свои книги, если только Господь даст, вам позволят их напечатать, в чем я, однако же, сомневаюсь». «В Испании всегда найдутся сеньоры и гранды, которым их можно было бы посвятить», — отвечал студент. «Их не так много». — возразил Дон Кихот. и дело состоит не в том, что они таких посвящений не заслуживают, а в том, что они их не принимают, дабы не почитать себя обязанными вознаграждать, как должно, авторов за их труд и любезность. Впрочем, я знаю одно высокопоставленное лицо, которое может заменить всех, кто отказывается от посвящений, и если б я принялся подробно его превосходство описывать, то, пожалуй, ни в одном благородном сердце зашевелилась бы зависть. Но мы отложим этот разговор до более подходящего времени, а теперь давайте поразмыслим, где бы нам переночевать. По-видимому, намек на графа Лимозского, которому Сервантос посвятил вторую часть своего «Дон Кихота». Неподалеку отсюда находится пустыня, где живет некий пустынник, — сообщил студент. Говорят, прежде он был солдатом. О нем идет молва, что он добрый христианин, человек мудрый и весьма отзывчивый. Недалеко от пустыни стоит маленький домик, он сам его и построил. И хотя помещение невелико, однако ж постояльцам есть где расположиться. — А нет ли случайно у этого пустынника кур? — осведомился Санч. — Немногие отшельники обходятся ныне без кур, — отвечал Дон Кихот. — Нынешние отшельники немало не похожи на тех, которые спасались в пустыне египетской и прикрывались пальмовыми листьями, а питались кореньями. Однако ж не поймите меня так, что, отзываясь с похвалою о прежних пустынниках, я не хвалю нынешних. Я лишь хочу сказать, что ныне пустынно-жительство не сопряжено с такими строгостями и лишениями, как прежде, но из этого не следует, что нынешние пустынники дурны. Напротив того, по мне они все хороши, и если даже взять худший случай... Все равно лицемер, притворяющийся добродетельным, меньше зла творит, нежели откровенный грешник. Продолжая такой разговор, они увидели, что навстречу им кто-то быстро шагает и гонит мула, навьюченного копьями и алибардами. Поравнявшись с ними, путник поклонился и пошел дальше. Дон Кихот же окликнул его Остановитесь, добрый человек. Вы идете, должно полагать, быстрее, чем этого хотелось бы вашему мулу. — Я не могу останавливаться, сеньор, — возразил незнакомец. — Оружие, которое, как видите, я везу, понадобится завтра же, и я не имею права останавливаться, а за сим прощайте. Если же вам угодно знать, зачем я его везу, то было бы вам известно, я собираюсь ночевать на постоялом дворе близ пустыни, так что если вы... «Едете туда же, то мы встретимся, и я вам расскажу чудеса. А пока еще раз будьте здоровы!» И незнакомец так погнал мула, что донкихот не успел даже спросить, что за чудеса собирается он рассказать. А как донкихот был человек любопытный и жадный до новостей, то и велел он немедленно трогаться — и, не заезжая в пустыню, куда его звал студент, ехать ночевать на постоялый двор. Как сказано, так и сделано. Все трое сели верхами, поехали прямиком к постоялому двору и прибыли туда еще засветло. Студент все же предложил Дон Кихоту заехать к пустыннику и промочить горло. Стоило Санчо Пансе это услышать, как он уже поворотил своего серого, И его примеру последовали Дон Кихот и студент, но, видно, злая судьба нарочно для Санчо устроила так, что пустынника на ту пору не оказалось дома, о чем им сообщила послушница, которую они застали в пустыне. Они спросили, у нее вина подороже. Она ответила, что ее хозяин вина не держит, а вот если ему угодно простой воды по дешевой цене, то она с превеликой охотой, дескать, их напоит. — Если б мне хотелось воды, то по дороге я бы напился из любого колодца, — заметил Санч. — Ах, свадьба Камачо и дом, полная чаша у Дона Диего! Как часто я буду вас вспоминать! С тем они и покинули пустыню и поехали на постоялый двор. А немного погодя увидели юношу. Он шел впереди однако ж не весьма быстро, и они нагнали его. Он нес на плече шпагу, а на шпаге то ли узел, то ли сверток, по-видимому, с одеждой. Должно полагать, там были шаровары, накидка и несколько сорочек, ибо на нем была лишь куртка из бархата, отдаленно напоминавшего атлас, выпущенная из-под нее рубашка, шелковые чулки и ступыми носками башмаки, какие носят в столице. На вид он казался лет 18 19 Лицо у него было веселое, движения ловкие. Чтобы не скучно было идти, он распевал сегидильи. Когда те трое его нагнали, он допивал одну из своих сегидилей, и студент запомнил ее наизусть. — Нужда тебя придавит, вот драться и пойдешь. Не стал бы я солдатом, будь в кошельке хоть грош. Сегедилья — народно-песенная форма, стихотворение из четырех или семи строк, в которых первая и третья одиннадцати сложные и не рифмуются, а остальные пятисложные, заканчивающиеся неполной рифмой, ассонансом. В семистрочной сегидилье пятая и седьмая строки также одиннадцати сложные и не рифмуются. Особый жан представляют, Ломанческие сегидильи с музыкальным сопровождением и танцами. Первым заговорил с ним Дон Кихот. Он сказал, — Вы путешествуете совсем налегке, красавец мой. Куда же это вы? Если вам не трудно, ответьте, пожалуйста. Юноша ему на это сказал, — Путешествую я так налегке, во-первых, из-за жары, а во-вторых, по бедности, а иду я на войну. — Жара — это другое дело. Но при чем тут бедность? — спросил сеньор Дон Кихот. — Сеньор, — отвечал юнец, — в узелке у меня лежат бархатные шаровары, парные с этой курткой. Если я изношу их в пути, то мне не в чем будет щеголять в городе, а купить новые не на Потому-то, а также, чтобы было попрохладнее, я и путешествую в таком виде. А направляюсь я в расположение пехотных частей, миль за двенадцать отсюда. Там меня припишут к какой-нибудь части, а уж оттуда нас на чем-нибудь да переправят в гавань. Говорят, вернее всего, погрузка на корабли будет в Картахене. Я предпочитаю пойти на войну и чтоб моим хозяином и господином был сам король, чем служить у какого-нибудь столичного голодранца. — По всей вероятности, прежняя служба дала вашей милости какие-нибудь льготы? — осведомился студент. — Если б я состоял на службе у испанского гранда или же у другой знатной особы, я бы, конечно, их получил, — отвечал молодой человек. — Кто служит у хороших господ, те и правда получают льготы. Их прямо из людской производят в знаменщике — а то и в капитаны, либо они получают хорошие наградные, а вот я-то на свое несчастье вечно попадал к любителям обивать чужие пороги, да ко всяким выскочкам без роду без племени, и состоял у них на прескверных харчах и на таком ничтожном жаловании, что половина его уходила на крахмал для воротничков». И это было бы просто чудо, если б такой слуга-искатель счастья, как я, в конце концов, доискался до чего-нибудь путного. — А скажите на милость, друг мой, — сказал Дон Кихот, — неужели вы так и не выслужили себе ливрею? — У меня их было две, — отвечал слуга. Но когда послушник, не принявший пострига, уходит из монастыря, с него... Снимают рясу и возвращают ему прежнее его одеяние, так же точно и мои господа возвращали мне мое платье, покончат, бывало, с делами в столице, соберутся домой и сей же час возьмут у меня ливрею, ведь давали-то они мне ее только чтобы пыль в глаза пустить. Вот уж подлинно Скаредность, как говорят итальянцы. — сказал Дон Кихот. — Однако ж во всем том это великое счастье, что вы покинули столицу с такой доброй целью, ибо нет на свете ничего более почетного и полезного, чем послужить прежде всего Богу, а затем своему королю и природному господину, особливо на поприще военном на котором скорее, нежели на поприще учености, можно, если не разбогатеть, то во всяком случае прославиться, на что мне уже неоднократно приходилось указывать, и пусть благодаря учености основано больше майоратов, нежели благодаря искусству военному, а все же военные в чем-то, Бог их знает в чем именно, выше ученых. И черт их знает, сколько в них этого самого блеску, которым они и отличаются от всех прочих. Основать майорат, то есть положить начало богатству рода. Майоратом называется основная часть наследства, которая вместе с титулом переходила из поколения в поколение к старшему сыну. Я советую вам хорошенько запомнить то, что я сейчас скажу, ибо это вам будет весьма полезно и послужит утешением в невзгодах, а именно, гоните от себя всякую мысль о могущих вас постигнуть несчастьях, ибо худшая из всех несчастий смерть, а коль скоро смерть на поле брани славная смерть, значит для вас наилучшее из всех несчастий это умереть. Доблестного римского императора Юлия Цезаря однажды спросили, какая из всех смертей лучше. Он ответил, что всего лучше смерть внезапная, мгновенная и непредвиденная, и хотя он ответил как язычник, истинного Бога не знающий все же он хорошо сказал, ибо этим он дал понять, что свободен от слабостей человеческих. Пусть даже во время первой же битвы и схватки грянет орудийный залп. Или взорвется мина, и вы погибнете. Ну, что ж такого? Все равно умирать. Ничего не поделаешь. По мнению же Теренция, воин, павший в бою, благороднее спасшегося бегством. И только тот воин прославится, который оказывает полное повиновение всем своим начальникам. Теренций — римский комедиограф, около 195-159 до нашей эры оказавший большое влияние на развитие западноевропейской драмы. И еще примите в соображение, сын мой, что солдату приличнее пахнуть порохом, нежели мускусом, и что если старость застигнет вас на этом благородном поприще, то хотя бы вы были изранены, изувечены, хромы, все равно это будет почтенная старость. И даже бедность вас не унизит, тем более, что теперь уже принимаются меры, чтобы старые и увечные воины получали помощь и содержание, ибо нехорошо поступать с ними, как обыкновенно поступают с неграми. Когда негры состарятся и не могут более служить, господа дают им вольную и отпускают, и под видом вольноотпущенников, выгоняя их из дому, на самом деле отдают в рабство голоду» от которого никто, кроме смерти, освободить их не властен. Вот и все, что я хотел вам сказать. А теперь садитесь на круп моего коня, я довезу вас до постоялого двора, и там вы с нами отужинаете, а завтра поедете дальше, и пошли вам, Бог, счастливый путь, коего заслуживают ваши благие намерения. Юнец отказался воссесть на круп но отужинать вместе на постоялом дворе согласился, а Санчо, между тем, рассуждал сам с собой. Боже, спаси моего господина! Как же это так выходит? Только что человек рассказывал про пещеру Монте-Синеса, невероятный вздор, а зато сейчас наговорил столько умных вещей. Ну да ладно, там видно будет. Уже стемнело, когда они добрались до постоялого двора, и к радости Санчо Дон Кихот принял его не как обыкновенно за некий замок, а за самый настоящий постоялый двор. Едва лишь они переступили порог, Дон Кихот спросил хозяина, здесь ли тот человек, который вез Алибарды и копья. Хозяин ответил, что он в конюшне, расседлывает мула. Студенты Санчо поставили туда же своих ослов — а Арсенанту были отведены лучшая кормушка и лучшее место в стойле.